Глава 24. Зора видит облако. Ребекка с шумом захлопнула книгу. Что-то новенькое. Романы о Памеле всегда были из тонкой, мягкой бумаги и никогда не издавали такого громкого хлопка. А газеты тем более. Уиллоу, уснувшая в последнем ряду, распахнула глаза и молча повернулась спиной к пастушьему фургону. Остальные смотрели на Ребекку выжидающе. «Конец», — заявила Ребекка. «Завтра почитаем что-то новое». Овцы были разочарованы. История только начиналась становиться интересной после всех этих ужасов. Что Хитклифф и Кэтрин испытывали, когда парили над пустошью? Почему никто не рассказал, как пахнет торфяник после проливного дождя? «Должно же у истории быть развитие!» Но Ребекка просто сидела на верхней ступени пастушьего фургона и даже не думала продолжать чтение. Ее рука ласково гладила по голове Тесс, а Тесс медленно виляла хвостом. Было заметно, что она виляет хвостом впервые за долгое время. Как-то утром Ребекка привезла Тесс назад на машине. У собаки были незнакомые печальные глаза. Она не бросилась на выгон, как обычно, не скакала вокруг фургона и не искала Джорджа. Тесс спряталась в тени Ребекки и всюду следовала за красной юбкой, как ягненок за матерью. — Пора спать, — сказала Ребекка. Овцы переглянулись. Солнце стояло еще высоко, тени были не длиннее двух прыжков, да и дневная норма по пережевыванию травы еще не была выполнена. «В загон? Так рано? Ха, ни за что!» К тому же Ребекка читала меньше, чем обычно. Они упрямо уставились на нее. «Еще!» — заблеяла Мот. «Еще!» — вторили трое ягнят. Но Ребекка была непреклонна. Истинная дочь Джорджа. «История подошла к концу», — сказала она. «На сегодня все». Мот унюхала решимость на лбу Ребекки, И умолкла, но ягнята продолжали без устали блеять. Ребекка подняла бровь. «В следующий раз прочитаю вам молчание ягнят», — пообещала она и встала со ступеней. «Молчание ягнят?» — звучало весьма многообещающе. Овцематки особо обрадовались предстоящие лекции. «Идите спать», — сказала Ребекка. «Завтра едем в Европу». — Очень рано. Чтобы утром все были бодрые. С этими словами она скрылась в фургоне, за ней по пятам проследовала Тесс. — Завтра, — проблеяла Хайда. Европа, — ахнула Мэйзи. — Здорово, что мы едем в Европу, — протянула Кордели. — Но жаль, что придется уехать отсюда. Все согласно закивали. — Эх, если бы можно было поехать в Европу! И одновременно остаться здесь, — Мопл вздохнул. — Вот было бы здорово! Можно было бы одновременно пастись в двух местах. Они немного поразмышляли о чудесных возможностях множественного кормления. И тут Мельмот резко поднял голову, словно услышав чей-то зов. Глаза у него увлажнились и заблестели. Он начал возбужденно пританцовывать. — Пойдемте со мной к скале, — сказал он. «Я хочу кое-что рассказать вам о прощании!» Овцы с удовольствием пошли за ним. Когда Мельмут что-то рассказывал, им казалось, что лица ласкает чужестранный ветер, приправленный таинственными запахами и догадками. Они последовали за седым к скале. Внезапно на вороньем дереве закричали вороны. Крик падальщиков пробирал до костей. Овцы непроизвольно начали озираться в поисках мертвого зверя, вызвавшего этот шум, но ничего не нашли. Когда они вновь развернулись, Мельмот уже исчез. Просто исчез. Они посмотрели под дольменом и в загоне, у живой изгороди и под тенистым деревом, хотя Мельмот стоял у скалы и однозначно не мог так быстро доскакать до ограды. Точно где-то прятался вместе со своей историей о прощании. Но никто не мог его найти. Вдруг зора удивленно заблеяла. Она выгнула шею и блестящими глазами смотрела на небо. Там одиноко плыло темно-серое грозовое облако, подгоняемое энергичным морским ветром. Он встал. Облачным барашком возбужденно заблеяли овцы. Кому-то из их отары удалось. — А облачные барашки возвращаются? — спросил ягненок. Отелло оторвал взгляд от пляжа и повернулся к Моплу, мис Мапл, Зори и Клаут, которые все еще смотрели на косматую серую тучку, со смесью почтения и печали в глазах. Отелло задумался, стоит ли им рассказывать. Разумеется, Мельмот не превратился в облачного барашка. Произошло нечто куда более загадочное. Он просто подошел к дыре под сосной, спустился по крутому тоннелю в скале и был таков. Порой одиночество — твое преимущество. Отелл решил не разочаровывать остальных. Они ничего не поймут, а только запутаются. Как и он сам. Чем больше он думал о Мельмоте, тем меньше смыслил. Волшебство. И всегда тревожное чувство, что Мельмот все прекрасно понимал. Самого себя. Его. Остальных овец. И даже пастухов. Или просто был сумасшедшим. Отелло потряс головой, прогоняя печаль. Но тряска головой не помогла, как и шарканье копытом. Ему помог ветер. Ветер принес, кто знает откуда, листок. И аккуратно положил его к ногам Отелло. Золотистый листок. Золотой, как осень. Время отлета ласточек время ароматов, брачный сезон. Он вернулся на выгон, где мопол Мис мапл Зора и Клауд любовались серым облаком. Но он никого из них не видел. Все, что он видел, чувствовал, ощущал семью привычными чувствами и новыми осенними были три сшибательно пахнущие, ослепительно белоснежные красавицы. И конкурент. Неопытный, но молодой и сильный. Отелло предвкушал поединок и то, что случится потом. Копыта нетерпеливо рыли землю, кровь в жилах текла быстрее обычного. Ветер переменился и унес прочь запахи зоры, клауд, мисмаппл и мопла. Отелло успокоился. Он вновь взглянул вниз — на пляж, где Мельмод постепенно превращался в маленькую серую точку, которая брела в окружении серой воды. Если бы он не знал, то на таком расстоянии принял бы его за маленькую волну, брызги и морскую пену. Но Отелло видел не серую волну. Он видел сильного соперника, удалявшегося от стада. Его стадо. Отелло был доволен. Предупреждение. Овцы Гленкила — особенные овцы. А вот обычные не переносят ни наркотиков, ни алкоголя. Поэтому я прошу читателей этой книги воздержаться от склонения овец к употреблению опьяняющих веществ. Если вы хотите сделать овце приятное, Лучше угостите ее хлебом или настоящей травой. Вы прослушали книгу «Гленкел. Следствие ведут овцы» Леонис Свон, записанную издательством «Дом историй» в 2024 году. Текст читал Кирилл радцик